Главка шестая. В переводах Меркуриевой нет пустозвонной бальмонтовщины. Меньше всего их можно назвать легковесными. Они достопочтенные и солидные. Казалось бы, наконец-то у советских читателей есть возможность по-настоящему познакомиться с поэзией великого революционного лирика. Переводчица Меркуриева прилежно выполнила все наиболее строгие требования, предъявляемые к переводу стихов самыми крутыми педантами. Число строк ее перевода всегда равно числу строк переведенного текста. Ритмика, подлинника и порядок чередования рифм соблюдены пунктуальнейше. Но шелест здесь нет и в помине. Вместо него перед нами какой-то злосчастный Заика, сочинитель неудобо читаемых виршей, которые приходится разгадывать словно шараду. Тих будь он, благ твой сон, как тех, кто пал, не наш сквозь тон. Тоже на английском. Be thy sleep, calm and deep. Like theirs who fell, not ours who weep. Helless is a Представьте себе 200 страниц, заполненных такой тарабарщиной. Кто он такой, этот непостижимый, не наш, падающий куда-то сквозь чей-то загадочный стон? Фразеология такая тугая и сбивчивая, что приходится словно сквозь колючую проволоку продираться к смыслу чуть ли не каждой из строфы. Именно эта затрудненность, утомительность речи выступает в переводах на первое место как Главное – качество Шелли. Между тем, у Шелли этого-то качества никогда не бывало. Шелли – один из самых музыкальных поэтов, какие когда-либо существовали на всем протяжении всемирной словесности. Прозрачность его стиля обаятельна. Можно ли навязывать ему такую фразеологию и такую фонетику? Увидите раздев Питера Белла. Сверхэкваториальный климат, ада, окутал желтоватой серое тело. Мишень острот, не стоящая града, знак вопроса. По виду скромуш слегка, восклицательный знак, отелла. Разоблачать волшебницу? Так надо искать прилата. Грех вам отпустить коль этот грех, любя боготворить. В подлиннике каждая строчка выше приведенных стихов ясна как простая гамма. И вдобавок забавно, потому что эти стихи – юмористика. А в переводе нет и тени улыбки. А главное, сколько ни тушься, никак не поймешь, что это за мишень острот, не стоящий какого-то града, и как может какой бы то ни было климат окутать эту не стоящую града мишень. Все это кажется мне поучительным, ведь нет никакого сомнения, что переводчица во время работы пребывала в приятной уверенности, будто она дает точнейшую копию подлинника. И ее иллюзия понятна, ибо в ее переводе имеются все формальные показатели точности. Но она забыла... Еще об одном показателе – о той легкой и свободной поэтической дикции, которая свойственна лирике Шелли. Заботясь главным образом о формальном, соблюдении всех имеющихся в подлиннике ритмических схем, она пыталась втиснуть в эти железные рамки всю сумму поэтических мыслей и образов Шелли, воссозданных в русском стихе. Для русского стиха эти рамки так тесны, что переводчице «хочешь не хочешь» приходится… Комкать его, кромсать и ломать, чтобы он хоть как-нибудь втиснулся в них. Меркурьева безжалостно втискивает стих за стихом в несгибаемые схемы просодии Шелли и даже не желает заметить, что каждый стих после такой операции оказывается исковерканным до смерти, что в нем нет уже ни живого дыхания, неживой красоты. И подумать только, что такие обрубки выдаются за стихотворение Шелли. Увы, любовь ли, чьей, чьей улыбкой мир сияет, изменит, если в нем ей лгут? Страх и надежды, увы, любви. И этих обрубков тысячи. Вся книга сплошная мертвецкая, где в виде бескровленных и бездыханных коллег лежат перед вами в неестественных позах те стихи гениального мастера, которого с детства любили за их непревзойденную красоту и гармонию. У Шелли, например, говорится, в священных Афинах, близ храма мудрости, стоял алтарь сострадания, а переводчица, вжимая эти строки в неподатливые для нее схемы ритма, делает из них вот такую нелепицу. В Афинах Мудрость – словословь, знак вопроса, и рядом – жалость, алтарь. Отсутствие смысла не страшит ее. Были бы выполнены формалистские требования. Такой перевод можно поручить электронной машине, от которой, конечно, никто и не требует, чтобы она передала поэтическое очарование подлинника. Да и машина, я думаю, лет через пять настолько усовершенствуется, что будет переводить куда лучше. Шелли, как и Байрон, ненавидели всем сердцем реакционного диктатора Англии лорда Касселри, которого у нас именуют Кэстлэрей или Кэссэлэри. Союзником лорда Касселри был принц Георг. Будущий король Георг IV в 1819 году Шелли посвятил этим врагам демократии злую сатиру подобие Симилиз. В сатире есть, между прочим, такие стихи: как акула и морской пес, притаившись у берегов островка в Атлантическом океане, подстерегают корабль нагружены неграми, и дебатирует между собой об этом Грузии, морща свои красные жабры и так далее. И вот что остается от всей этой системы образов. Как бы знак вопроса парочка, восклицательный знак акул, не сменяясь зорких вахт, где под океанский гул Брик невольничий мелькнул, обсуждает вкусный фрахт, Пропал островок в Атлантическом океане, пропал морской пёс, пропали красные жабры, пропало всё, что делает эти стихи столь конкретными, и вместо того появился какой-то гул и какие-то зоркие вахты, причём невозможно представить себе, чтобы музыкальнейший из английских поэтов мог прибегать к таким какофоническим рифмам, как «вахт» и «фрахт». Но всё же здесь есть хоть подобие той интонации, которая свойственна человеческой речи, а вот как звучит у Меркуриевой начало этой сатиры. «Как родимый лес?» – знак вопроса. парк? восклицательный знак. «Двое воронов рожком оглашают карк да карк. Чуть пахнет полдень жарок» – знак вопроса. «Человеческим душком». «Здесь скаридная теснота». Фразеология дает себя чувствовать в каждой строке. В подлиннике сказано следующее, как два голодных ворона, сидящих на одном из дедовских дубов и громко трубящих в трубу, когда они учуют полуденный запах свежего человечего мяса. A fresh human carrion. Можно ли представить себе более корявую фразу, чем четвертая строка этой строфы? Чуть пахнет полдень жарок. В подлиннике правильный хорей. When they send, the noonday smoke. Втискивая эту фразу в соответствующую схему стихового размера, переводчица не только обкорнала ее смысл, но нечаянно сломала ту клетку, куда она пыталась вогнать ее. Примечание. Подробный разбор этих переводов дан в статье Александрова Шелли и его редакторы. Из-за литературного критика, 1937 год, номер 8. Служение фетишу эквиритмии и эквилинеарности привело Меркуриеву к затрудненной, бездушной и избивчивой дикции, столь не похожей на дикцию подлинника. Эта затрудненная дикция происходит по большей части от чрезмерной компактности слов, допускаемой переводчиком в каждой данной строке перевода. Какая уж тут музыкальность, какая уж тут естественность живых интонаций, какая уж тут поэтичность, если слова переводы насильственно втиснуты в такие тесные схемы, куда втиснуть их никак невозможно. Возьмите, например, эту страшную строчку «Как тех, кто пал, не наш, сквозь тон». Ради того, чтобы втиснуть столько слов в один стих, переводчица сделала каждое из них односложным, и получилось восемь односложных слов подряд, что уже само по себе отвратительно для русского уха, так как придает всей строке антипесенную сухую обрывчатость. Такие слова кратышки, превращая стих в скороговорку, лишают его той широты, которая свойственна русской напевной поэтической речи. А поэтичность есть тоже один из немаловажных критериев при оценке точности того или иного перевода стихов. Если вы с максимальной точностью передадите каждое слово текста, но не передадите его поэтичности, достигнутая вами точность будет равняться нулю. Тут-то и начинаешь понимать, что даже наименее удачные из переводов Бальмонта, те самые, которые только что казались тебе такими плохими, в тысячу раз выше буквалистских переводов Меркуриевой. У Шиле есть знаменитый шедевр. One word is too often profaned for me to profane it. One feeling too falsely and disdained for thee to disdain it. Бальмонт, сильно отдаляясь от подлинника, перевел эти строки так. Слишком часто заветное слово людьми осквернялось, я его не хочу повторять. Слишком часто заветное чувство презрением встречалось, ты его не должна презирать. Ритм передан неверно. В подлиннике амфибрахий, а в переводе анапист – И все же это, это стихи, они певучие, они поэтичные, в них безупречная музыкальная дикция, так как их привел подлинный поэт. Здесь Шелли не кажется таким жалким заикой, каким он встает перед нами из более точных в кавычках переводов Меркуриевой. Поучительно сравнить Бальмонтовский перевод этой строфы с переводом Пастернака. А пошли на слово одно и стало рутиной. Над искренностью давно смеются в гостиной.